Глава восьмая. Георг прибыл в княжество барсов на рассвете, но поговорить с зятем ему так и не удалось. Дело в том, что едва он вошел в дом, как услышал громкий надрывный детский плач. Данияр ходил по гостиной, пытаясь укачать Сильвию, которая, как выяснилось, капризничала и беспрерывно плакала несколько дней, затихая лишь у него на руках. Ни днем, ни ночью девочка толком не спала. А? А при виде чужих людей так и вовсе закатывалась в истерике. Поэтому мужчина был вынужден находиться неотлучно с дочерью, переложив все текущие дела на плечи Лукьяна. Увидев уставшего, взлохмаченного зятя, который, казалось, даже похудел, Георг предложил свою посильную помощь. Отчаявшийся, вымотанный Данияр без особой надежды на чудо передал молютку тестю, ожидая очередной порции взрыва плача и крика. Но к его удивлению Сильвия не только затихла на руках у деда, внимательно его рассматривая, но и стала огукать, будто рассказывая о своих детских бедах и печалях. Георг отпустил уставшего зятя отдохнуть, а сам поднялся в детскую, разглядывая внучку, её крошечные кулачки, маленькие ручки и ножки. Мужчина не мог поверить в то, что Диана решила бросить эту кроху и уехала навсегда. Твоя мама очень хорошая. Шептал он, ходя по комнате и укачивая Сильвию. Просто она молодая и глупая. А ещё запуталась и сделала неправильный выбор. Но я верю в то, что очень скоро всё станет на свои места. Вот увидишь. Девочка внимательно слушала, будто понимая его слова, и Георг с нежностью прикоснулся губами к её лбу. Ты такая замечательная, моя маленькая принцесса. А чуть позже Хорошее настроение малышки улетучилось, и она горько и обидно расплакалась. Сколько бы мужчина ни старался, но так и не смог её успокоить. Он ходил с девочкой на руках из угла в угол, надеясь, что она уснёт, но Сильвия никак не успокаивалась. И Георг уже пришёл в отчаяние, когда в детскую зашла Ксения и принесла бутылочку с молоком. Только высосав её, девочка устало вздохнула и прикрыла глазки. Не веришь, что внучку уснула. Мужчина ещё некоторое время держал её на руках. И лишь убедившись окончательно, что ребёнок спит, аккуратно переложил малышку в колыбель. И в этот момент дверь тихо открылась, и в детскую заглянул Данияр. Опасаясь, что он может разбудить Сильвию, Георг приложил палец к губам, давая понять, чтобы он не шумел. Качнув колыбель ещё раз, мужчина накрыл уснувшую малышку тёплым одеяльцем. И крадущимися шагами вышла из комнаты, осторожно прикрыв дверь. Уснула наконец-то наша девочка. Уж очень гневалась, с трудом убаюкал. Устало вздохнув, шёпотом признался Георг, прислушиваясь к блаженной тишине за дверью. Сейчас придёт Ксения и посидит с Сильвией. Обеденный стол уже накрыт. Да и тебе отдохнуть с дороги надо. Так же тихо сказал Данияр, и мужчины спустились в гостиную, где для них накрыли обед на двоих. «Нам надо поговорить», – прожигая взглядом зятя, сказал Георг, после того, как служанка подала им горячий и безмолвно удалилась. «Я хочу знать, что у вас произошло и почему Диана уехала?» Данияр вздохнул и, взяв столовый прибор, стал молча разрезать отбивную, не обращая внимания на тяжелый взгляд тестя. Положив кусочек мяса в рот, барс его медленно жевал. Он не знал, как объяснить то, что произошло между ним и супругой, и что стало последней каплей в их отношениях. Но Диана покинула его, несмотря на рождение ребёнка. Мужчина устал удерживать её и уже не видел в этом смысла. Да, ему безумно стало страшно отпускать супругу, и барс не знал, сможет ли когда-нибудь она простить его и вернуться в их дом. Больше всего на свете Данияр хотел, чтобы Диана была счастлива даже без него. Но чего стоило ему это решение знал лишь он один. Его сердце разрывалось от боли, потому что он действительно полюбил эту женщину, и разлука с ней принесла много страданий не только зверю, но и ему. А маленькая Сильвия, котёнок, хоть и не понимал, но чувствовал отсутствие матери, отчаяние отца. Именно поэтому после отъезда Дианы она была беспокойна и много плакала, и даже сила Альфы не давала ей уверенности и спокойствия. Данияр безумно устал и не знал, что ответить на вопросы тестя. Молчание затягивалось в конце концов. Мужчина поднял взгляд на Георга и даже хотел довольно резко ему ответить, что отчитываться не перед кем не обязан. Но увидев в его глазах неподдельную тревогу, как можно мягче произнёс: Я всё расскажу, но не сейчас. Давай спокойно пообедаем, потому что, если честно, я забыл уже, когда нормально ел. Сильвия действительно вымотала меня. Приятного аппетита. Согластно кивнул Георгий и приступил к еде. Все его мысли сейчас были о дочери и внучке, но он понимал, что разговор будет непростым, и поэтому решил, что лучше вернуться к нему после трапезы. Данияр молча и очень быстро ел, а его напряжённая поза говорила о том, что он в любой момент по первому зову готов был подорваться и бежать к дочери. "Думаю, Сильвия проснётся не скоро, поэтому успокойся и поешь нормально. Смотрю, внучка тут всем жару дала. Истинная дочь Альфы", усмехнулся Георг, глядя на Данияра, который уже успел проглотить свой обед. "Извини, смутил за хозяин дома". Но Сильвия действительно вымотала всех. Не знаю, что с ней. Но она толком не спит и не ест, и затихает лишь рядом со мной. Ни Анна, ни Ксения в виде нянек ее не устраивают. Я очень удивился, когда малышка успокоилась на твоих руках. Надо показать ее доктору. Возможно, ее что-то беспокоит. Предложил Георг, а сам подумал. Скорее всего, девочка плачет, потому что рядом нет мамы. и тут же отмахнулся от этой мысли. Хотя она такая маленькая и навряд ли что-либо понимает. Это самое первое, что я сделал. Но Игнат утверждает, что с Сильвией всё в порядке. Просто так она проявляет свой характер, ответил Данияр и, увидев, что тарелка перед тестом опустела, предложил: Давай пройдём в мой кабинет. Там мы сможем спокойно обо всём поговорить. Прежде чем приступить к этому нелёгкому разговору, Барс наполнил два бокала вином и предложил Георгу выпить, а потом начал свой рассказ. «Мы в очередной раз поругались. Уточнять, кто таким мой мужчина, не стал. Мне казалось, я всё делаю правильно и до сих пор в этом уверен. Но Диана меня не любит. И не полюбит никогда. Более того, она ненавидит меня, что может быть страшней». Данияр смотрел на тестя немигающим взглядом и безэмоционально излагал сухие факты короткими отрывистыми предложениями. Ему было безумно больно, душа рвалась на части, а зверь внутри него отчаянно скулил, требуя немедленно кинуться вслед той, которая стала для них смыслом жизни. Но наученный горьким опытом, мужчина подавлял волю барса, потому что однажды, поддавшись его желаниям, он причинил немало страданий женщине, которую любит. В очередной раз, увидев в её глазах ужас, я понял, что она боится меня и навряд ли сможет когда-нибудь полюбить. Смысла удерживать Диану больше не было. Георг слушал зятя и не мог поверить в то, что этот сильный мужчина не справился с ситуацией и просто отпустил его дочь. Один решил перестать бороться за любовь, а вторая поспешила уехать. И никто из них не задумался о маленькой девочке, которая так нуждалась в семье. "Я могу узнать причину вашего окончательного разрыва", поинтересовался он, стараясь сдерживаться и не показывать своего возмущения. Прежде чем ответить на вопрос, Данияр нервно допил остатки вина в своём бокале. Ему не хотелось вспоминать тот день, но и промолчать он не мог. Поэтому Собравшись с мыслями, он постарался кратко пересказать их разговор. Я сказал Диане, что время идёт, и теперь у нас есть дочь, и не мешало бы закончить наши отношения по обычаям людей, а потом провести формальную церемонию по традициям оборотней, чтобы весь мир знал о нашем браке. Да и Сильвию надо представить другим альфам, ведь она моя наследница. И предложил объединить церемонии и провести их в следующем месяце. Но Диана попросила её не торопить. Слово за слово, и я не сдержал свои эмоции и повысил тон. Данияр замолчал и, взяв бутылку со стола, сделал из неё несколько больших глотков. Сдерживать свои чувства было невыносимо, и чтобы хоть как-то выплеснуть то, что творилось у него на душе, он силой швырнул её в стену. Осколки разлетелись в разные стороны. По комнате мгновенно поплыл аромат дорогого вина, который безобразным уродливым пятном расплескалось по стене. «Я люблю ее больше жизни, но моя любовь ей не нужна. И мне ничего не оставалось, как смириться с ее решением и отпустить ее». «Вы эгоисты! Оба!» – взорвался Георг. «И думаете только о себе!» Диана погрязла в своих обидах, а ты? Сколько раз я тебе говорил прекратить ядовить на неё и решать всё за двоих? Между вами только-только установился относительный мир, а ты уже решил провести церемонию бракосочетания. Может, нужно было поинтересоваться мнением Дианы по этому поводу? Сделать красивое предложение руки и сердца? Данияр изумлённо смотрел на Тестю, переосмысливая его слова. "Но она и так моя жена", пробормотал он, понимая, что он действительно не сделал для Ани официального предложения и даже не подумал об этом, ведь они и так пара. "Как ты не поймёшь? В семье все решения принимаются совместно. Для своего клана ты альфа, правитель, но в этом доме Диана твой равный партнёр". равный. А значит, вы должны были решать конфликты спокойно, и ты обязан был помнить, что моя дочь не оборотень, а человек. В нашем мире женщина слепо не подчиняется мужчине, как ваши самки. И тебе надо было учитывать её мнение. Ты должен осознать это, иначе тебе никогда не удастся её вернуть. Своими руками вы разрушили всё. И в результате пострадала малышка Сильвия. Но Данияр потерял дар речи и схватился за голову. По законам обратной самец сам решал все проблемы, выказывая самке таким образом свою любовь, чем сильнее мужчина, тем обеспеченней была его семья. Барс считал, что дал своей супруге всё: роскошный дом, наполненный слугами, заботился о её здоровье, лично следя за питанием Переживал, чтобы она не переутомилась, и, помня о традициях, сам же напомнил о необходимой церемонии. Любая другая самка клана была бы счастлива, а Диана опять все поняла неправильно. Желание мужа оградить ее от всех забот она вновь восприняла как ограничение своей свободы. «Я своими руками все уничтожил», – обреченно прошептал он, закрыв глаза. В его душе разлилась боль от осознания, что он своей самоуверенностью разрушил их отношения до основания. Он хотел для Дианы лучшего, а на самом деле причинял ей только душевные муки. Возможно, чтобы понять свои ошибки, тебе действительно нужно было её отпустить. Задумчиво пробормотал Георг, наблюдая за зятем, который резко побледнел. В таком состоянии он видел его впервые. Именно сейчас Данияр осознал, что их отношения разрушены до основания, и он потерял Диану. Подойдя к зятю, Георг положил ему ладонь на плечо и ободряюще сжал его. "Я думаю, судьба обязательно подарит тебе ещё один шанс. Диана одумается и вернётся. Нет, не к тебе, к Сильвии. И тогда всё будет в твоих руках. Ты думаешь, она вернётся?" Спросил Данияр, подняв на тестя взгляд, наполненный надеждой. Диана не сможет не вернуться, ведь здесь осталась частичка её сердца. Маленькая Сильвия не отпустит её. Если бы я только знал, куда уехала моя дочь, то обязательно бы её нашёл и попробовал убедить вернуться. Лукьян отвёз Диану в порт, а потом проследил за ней. Она уехала в страну эльфов. сообщил Данияр информацию, которая была ему известна. Его помощник высадив женщину, сделал вид, что уехал, но на самом деле продолжал следить за ней весь день, и только убедившись, что она села на корабль, отплывающий в страну эльфов, вернулся в княжество. Эльфы? Знаешь, а может, так и будет лучше. Вдали от нас моя дочь сможет всё обдумать и принять решение для себя. А на мне остаётся ничего другого, как ждать от неё вестей и заботиться о малышке. Георг похлопал зятя по плечу. Я надеюсь, что всё будет хорошо. Спасибо за поддержку. Данияр искренне поблагодарил тестя, который своим появлением и сегодняшним разговором встряхнул его, а самое главное дал надежду на то, что у него есть ещё шанс всё исправить.